15 ноября 1915 Говоря о важных датах в мировой истории, можно подумать, что 15 ноября 1915 года не выделяется ничем особенным, хотя на самом деле этот день ознаменовался одним странным и необъяснимым событием, по крайней мере, согласно легенде. К тому времени Европа уже полтора года вела войну на трех фронтах. На Западном фронте шли ожесточенные окопные бои с периодическим применением химического оружия. Восточный фронт то разгорался, то вновь затихал. На Южном фронте австрийцы и итальянцы боролись не только друг с другом, но и с низкими температурами и высотой. Именно в тот момент... Когда потери росли с каждой стороны, якобы и произошел этот странный инцидент. В 10.30 вечера, когда на всех фронтах шли сражения, сотни людей в разных местах с обеих сторон взяли и сложили оружие. Легенда гласит, что бойцы, прекратившие бой, увидели в небе яркий свет, после чего они потеряли контроль над собственным телом. Опять же, речь идет о легенде, а это значит, что она может быть правдивой, ложной или содержать лишь долю правды. Официальных документов, содержащих упоминания о таинственном свете, не существует, хотя вряд ли кто-то из правительственных чиновников в 1915 году стал бы фиксировать нечто подобное из-за давления войны и неординарности происшествия. Между тем, разговоры о случившемся продолжались вплоть до 1950-х годов. Эта история даже послужила сюжетом для одного из эпизодов телешоу «1950-х годов. Шаг за грань». По мнению людей, оспаривающих правдивость легенды, все началось с того, что солдат заметил нечто странное, а уже потом его история превратилась в гораздо более замысловатую версию событий. Тем временем сторонники легенды верят, что тысячи солдат в тот вечер действительно наблюдали в небе нечто необычное. Согласно одной из версий, Психический истощающий характер военных действий, особенно окопной войны, вызвал в Европе массовый психоз. На протяжении истории подобное явление наблюдалось множество раз, но этот случай, если он верен, один из самых крупных. Однако существуют и более сверхъестественные объяснения. Некоторые убеждены, что это был знак, посланный Господом или ангелами, призывающий прекратить разрушение, пока не стало слишком поздно. Другие верят, что бойцов посетили гости с другой планеты. Что ж, ясно лишь одно. Независимо от Источника Света, если он вообще был, можно не сомневаться, что эту историю будут рассказывать И дальше».